Ну, где ты теперь, мой ангел? Ну, где ты теперь, мой ангел? Все в дребезги, в пух и прах. Вот наша земля, корабль, растерзанный на ветрах. И черная туча ниже, и пасмурный день темней. Мой ангел, я жду, лети же, мой голос узнать сумей. Абсурд становится явью. И тьма накрывает свет. Есть выход из этой ямы. Мой ангел, найди ответ. 2023 год.